Может отказаться? В последнее время он возвращался домой около шести вечера, готовил еду, ужинал, мыл посуду, и время подходило к восьми. Вот тогда Тахёнсону -то превращался в совсем другого человека. Больше не нужно было играть роль неприметного офисного сотрудника. Он сбрасывал оковы ответственности, отказывался от механических действий, мыслей и попыток казаться бесчувственным. Наступало время побыть собой, по-настоящему. Уже несколько лет, возвращаясь с работы, он давал волю своей врожденной предрасположенности докапываться до суть. И объектом этой предрасположенности стал корейский язык. Прежде сыну около десяти лет. изучал языки программирования, но больше он не программист, а всего лишь обычный офисный сотрудник, который ходит на работу по привычке. Сыну любил копаться в особенностях корейского языка, хоть это было и нелегко. Ему нравилось сосредоточенно учиться. Все результаты исследований он записывал в личный блок, а почувствовав уверенность в своих силах, сыну взялся искать ошибки. в чужих предложениях, чтобы попрактиковаться. Число подписчиков постепенно росло, и он стал позиционировать себя как настоящего блогера. Так прошло пять лет, днем в офисе, а по ночам в интернете. В таком ритме жизни сыну ощущал внутренний подъем, ведь подписчики не знали даже, как он выглядит, и все равно всячески поддерживали блогера, оставляли комментарии, советовали книги. и повсюду рекламировали его канал. Люди посвящали свое время совершенно незнакомому человеку, высоко оценив его готовность безвозмездно делиться знаниями. Многие признавались, что отношение сыну к жизни придало им смелости. А тот все удивлялся такой поддержке, ведь он почти не делился подробностями своей личной жизни. Оказалось, присутствие автора в тексте скрыть невозможно. Наверное, поэтому Юнджу спросила тогда, что же общего у автора и его произведения. Сыну вновь вспомнилось лицо хозяйки книжного. Почему-то он никак не мог забыть ее и не понимал, что именно ему так запомнилось в Юнджу. Возможно, тот необыкновенный блеск в глазах, спокойствие или даже грусть, пропитавшие ее посты, которые он почитал перед визитом в книжный. Неужели ему так запало в душу сочетание всего этого с ее жизнелюбием и открытостью? А может, все дело в манере общения, которая не вызывала отторжения, даже когда хозяйка магазина поднимала сложные темы? Еще она явно не обделена юмором и остроумием. Наверное, внимание приковывало все это вместе. Он не прогонял воспоминания о встрече с хозяйкой книжного. Думал, что когда-нибудь они исчезнут сами. Вполне вероятно, что они больше никогда не увидятся. Однако не так давно Юньчжу снова написала ему. Конечно, поначалу он планировал отказаться, но не смог. Скорее всего, владельца книжного сейчас недоумевает, почему уже неделю ей никто не отвечает. Больше нельзя заставлять её ждать. Сыну перечитал письмо Юнджу. Хён Сыну, здравствуйте. Это Ли Юнджу из книжного магазина в Хюнамдоне. Наверное, вы меня уже забыли. За вашей книгой приходят много посетителей, поэтому еще раз благодарю вас. Я пишу, чтобы узнать, не согласитесь ли вы провести лекцию в нашем магазине. Мы начинаем курс лекций по писательству. Занятия будут проходить два месяца, каждую субботу по два часа. Если вы согласитесь, то можно было бы провести лекцию на тему редактирования предложений. Здесь мы обсудим не как писать, а как исправлять тексты. Материалы из вашей книги будут в самый раз. В ней как раз шестнадцать глав, по две на каждую неделю, и вам не придется слишком долго готовиться. Как вы смотрите на это? Найдете время по субботам? Правильнее было бы позвонить по телефону, но я беспокоилась, что потревожу вас не вовремя. Давайте я позвоню, когда вы пришлёте ответ. Спасибо большое. Ли Йонжу. Приглашение прозвучало чётко и ясно. Перечитывая его, он задумался, как же стоит ответить. «Извините, но у меня совсем нет опыта в лекциях. Спасибо за такое хорошее предложение, но я вынужден отказаться. Удачи!» Сыну никак не мог собраться с силами напечатать эти несколько строк. Будто его насильно втягивали в трудный проект. Он коснулся клавиатуры. Нужно написать всего несколько строк, начиная со слова "извините". Сыну хотел отказаться. Точнее, нет, ему нужно было отказаться. После выхода книги в свет он каждую неделю участвовал во встречах с автором. По словам редактора, это большая удача для новоиспеченных писателей. Но сыну не радовалась такая удача. Приходилось целый день тратить на разговоры о книге, после подолгу проверять, не сказал ли чего лишнего на встрече, а затем снова волноваться перед следующим мероприятием. Вдобавок эти постоянные звонки от издателя, интервью в газетах. Книга занимала все его время, не оставляя сил на то, что ему действительно хотелось. Он скучал по своей старой жизни. по распорядку дня, который был прост, как арифметическая формула в начальной школе. Поэтому он никак не мог согласиться на лекции. Они лишь отнимут остатки его времени. Каждую неделю, два месяца. Точно нужно отказаться. Собравшись с мыслями, он уже поднёс руки к клавиатуре. Но внезапно задумался. Смущение, что одолевало его уже несколько недель, сменилось искренним любопытством. Чем же Юнджу так привлекает к себе? Он не помнил, когда последний раз его сердце замирало при мысли о ком-то. Давно забытое чувство, казалось бы, навсегда. Что, если дать этому чувству волю? Не хочется сбегать. «Ох уж это любопытство!» Он, к тому же, не из терпеливых. Что же его ждёт дальше? А, об этом он подумает потом. С этими мыслями он написал шесть предложений, которых требовала его душа. «Здравствуйте, Ли Йонжу. Спасибо за такое интересное предложение. Я согласен провести у вас субботние лекции». Думаю, вечером будет удобно. Благодарю вас, Хёнсуну. Не перечитывая и не раздумывая, сыну нажал на кнопку отправить.